Я выпил кофе, бросил прочитанные газеты на заднее сиденье и выехал на дорогу. Доехав до Саундвью мотелю в районе порта 1950 года постройки, я направился к администратору и справился о господах Фостера и Нэше. Молодой человек, сидевший за столом, объяснил, что джентльмены, которых я писал, уже выбыли. Я поехал к причалу парома на остров Плам, хотелось поинтересоваться машинами на стоянке, проверить, не происходит ли там что-либо необычное, и посмотреть, не встречу ли я там какого-нибудь интересного человека. Когда я въехал на территорию пристани и приближался к воротам, охранник пригородил дорогу, подняв руку. Из-за моей бесхарактерности я не стал его давить. Он подошел к машине и поинтересовался, чем могу помочь, сэр. Я показал свой значок и заявил, я из ФБР, занимаюсь делом гордонов. Он изучал мой значок, а я наблюдал за его лицом. Ясно, я числился в его черном списке саботажников, шпионов, извращенцев, и он был этому не очень рад. Он пристально разглядывал меня, откашлялся и сказал, «Сэр, если вы отъедете туда, я оформлю вам пропуск». Хорошо, я отъехал в сторону. Я не ожидал наличия охраны у ворот, хотя ей там следовало быть. Охранник вошел в кирпичное здание, а я поехал к стоянке. У меня всегда нелады с властями. Первым делом... Мне бросились в глаза два армейских джипа, припаркованных у паромной пристани. В каждом джипе сидели по два военных в униформах. Когда я подошел ближе, то опознал в них морскую пехоту. Во вторник утром я не заметил на острый план ни одной военной машины, но с тех пор многое изменилось. Я также увидел большой черный автомобиль, наверное, тот же самый, в котором во вторник сидели те четверо ребят. Я запомнил номер машины. Затем, проезжая мимо сотни с лишним припаркованных машин, я увидел белый форт и был почти уверен, что это та же машина, на которой ехали Нэш и Фостер. Сегодня на острове План происходит нечто важное. Ни одного из паромов не было видно ни на пристани, На горизонте, за исключением морских пехотинцев, ждавших, когда смогут погрузить на судно свои джипы, кругом не было ни души. Когда я посмотрел в боковое зеркало, то увидел четырех охранников в униформах, размахивающих руками, бегущих за мной что-то кричащих. Очевидно, я не совсем понял указания охранника, стоявшего у ворот. О, Боже! Я развернул свою машину и навстречу, теперь я услышал, как они орали «Стоп! Стоп!» К счастью, они не собирались пускать в ход оружия. Мне хотелось, чтобы господа Фостер и Мэш получили веселенький доклад, поэтому кружил вокруг четверых охранников. Я сделал пару восьмерок, затем, прежде чем они успели закрыть стальные ворота или выхватить оружие, направился к выезду. Я резко свернул влево на главную дорогу и, нажав на газ, отправился в обратный путь. Никто не стрелял. Вот за что я люблю эту страну. Через две минуты я был уже на узкой полосе земли, соединяющей Ориент с Ист-Марионом. Справа от меня был саунд, слева залив, а между ними туча птиц. Атлантический миграционный путь птиц. Каждый день... Узнаешь что-то новое. Вооружившись картой и своим сверхинтеллектом, я ехал на север к утесам. Не без труда я, наконец, нашел нужную грязную дорогу, которая вела к нужному утесу. На этот раз я шарил в кустарнике и траве. Я нашел скалу, на которой сидел в прошлый раз, и обратил внимание, что ее можно использовать в качестве Ориентира, если собираешься что-то припрятать. Я подошел к краю утеса, было видно, что за триста лет ветер, вода сделали много, чтобы вынести на поверхность все, что могло быть спрятано на северной стороне, на стороне залива и смыть в море. Я пытался представить себе, как это могло произойти. Я сошел с утеса и сел в джип, воспользовавшись Дорожной картой поехал до западной стороны бухты Маттитак, и вот нет, не деревья капитана Кидда, а знак, на котором значилось владение капитана Кидда. Очевидно, кто-то мечтал выгодно продать эти земли. Я въехал в владение капитана Кидда, маленький мальчик лет двенадцати катался на маленьком велосипеде. Я остановил его и спросил, «Ты знаешь, где находятся деревья капитана Кидда?» «Рядом с бухтой должно быть место, где растут деревья капитана Кидда». При этом мальчик осмотрел меня, мою машину. Кажется, я ему показался золотоискателем из Индианы, потому что он спросил, «Будете искать сокровища?» «Нет, просто сфотографирую деревья». Он спрятал один ящик с сокровищами, под одним из этих деревьев. Казалось, все увлекались этим, кроме меня. — А где деревья? — спросил я. — Мы с другом однажды выкопали большую яму, но полицейские нас прогнали. Деревья находятся в парке, поэтому там нельзя копать. — Я просто хочу сделать несколько снимков. Если будете копать, я позову полицейских. — Ладно, показывай дорогу. Мальчик ехал впереди на велосипеде, я за ним, и извилистая дорожка вела вниз к заливу и закончилась у края парка, где сидели несколько молодых мам со своими чадами. Справа была бухта Матитак и чуть дальше пристань для кораблей. Я остановил машину и вышел. Больших дубов не было видно, одно лишь поле, поросшее кустарников и молодыми деревьями. На севере... Поле граничило с пляжем, на востоке с бухтой. На западной стороне поля был виден спускающийся к воде утес. К югу, откуда я приехал, виднелась возвышающаяся земля. Это были владения капитана Кидда. Где ваша лопата? — спросил мальчик. — Я буду фотографировать. — А где ваш фотоаппарат? — Как тебя зовут? — Билли. — А вас? «Джонни?» «Это то самое место?» «Конечно!» «Где деревья капитана Кидда?» «Там, в парке». Он показал сторону большого поля. Видно было, что это кусок необработанной парковой земли, скорее островок дикой природы, а не парк, как мне сначала представлялось. «Все же я не видел высоких дубов. Я не вижу деревьев. Вон там!» Он указал На молодую поросль дубов, дикой вишни других смешанных деревьев не выше двадцати футов. — Видите ли то большое дерево? — спросил мальчик. «Ну, — Мы и жарик возле воз него. Мы вернемся туда ночью. — Хорошая мысль. Давай посмотрим. Билли оставил свой велосипед в траве, и мы вместе пошли по полю. Трава была высокая, но между кустами... Открывалось большое пространство, так что идти было легко. Очевидно, мальчик невнимательно слушал на уроках, иначе бы он знал, что возраст этих деревьев не может составлять 300 лет. Да я не ожидал увидеть деревья высотой в 200 футов с вырезанными на них черепами. — У вас в машине есть лопата? — спросил Билли. — Нет, я как раз прикидываю, что тут нужно делать. — Завтра мы вернемся сюда с бульдозерами. — Да? — Если вы найдете сокровища, придется делиться. Я сказал голосом, который, по-моему, должен был походить на пиратский. — Если я найду сокровища, мой мальчик, то перережу глотку всякому, кто потребует свою долю. Билли схватился за горло обеими руками и издавал булькающие звуки.